Гости вышли из уборной, но они не прощались, так как принц выразил желание видеть третий акт из-за кулис. Оставшись одна, на нас с удивлением осматривала с кругом. — Где же это она? — спрашивала она. С недоумением она искала атласную. так оказалась за занавеской, сидящей на чемодане, и спокойно объяснила ей, «Я не хотела тебя стеснять с этими господами». Она прибавила, что сейчас же уходит. «На-на удерживала ее. Разве можно делать такие глупости?» Ведь Борднав соглашается ее принять. Дело будет покончено после спектакля. Атласная колебалась. Правду сказать, эта жизнь среди машин и с такими господами ей не нравилась. Впрочем, она осталась. Когда принц спускался по маленькой деревянной лестнице с другого конца театра раздавался странный шум, сдерживаемое ругательство топот борьбы. Это была целая история, приводившая в ужас рабочих и актеров, готовившихся к выходу. Миньон! Опять начал было издеваться над Фошри, наделяя его различными ласками. Он изобрел игру, состоящую в том, что он слегка щелкал его по носу, чтобы отогнать мух, как он говорил. Без сомнения, эта игра очень занимала актеров и машинистов, и Фошри — сейчас от злобы, все-таки старался принимать довольный вид. Но вдруг миньон, увлеченный своим успехом, давая себе еще больше воли, отпустил ему пощечину, настоящую, здоровую пощечину, на этот раз Он зашел слишком далеко. Фошери не мог перед столькими свидетелями принять подобный удар за шутку. И оба, прекративши комедию, бледные, с лицами искаженными ненавистью, бросились душить друг друга. Они катались по земле. Сзади стойки с лампами — «Господин Борднаф! Господин Борднаф!» — крикнул им ошеломленный режиссер. Борднаф пошел за ним, извинившись перед принцем. Узнавши в дерущихся фошери и миньона, он выразил крайнее негодование. «Вот выбрали-то время, с одной стороны его высочества» а с другой публика, которая все может услышать. К еще большей досаде Роза Миньон прибежала вся, запыхавшись в ту самую минуту, когда ей надо было выходить на сцену при поднятии занавеса. У вулкана был короткий монолог, за которым следовал ее выход. Но Роза не могла двинуться с места, Увидев у своих ног мужа и любовника, Катающихся по полу, Хватающих за горло друг друга И таскающих за волосы В платье, выпачканом в пыли. Они загораживали ей дорогу. Один из рабочих, Даже едва удержал шляпу Фошри в ту минуту, как она в пылу борьбы готова была выкатиться на сцену. Между тем вулкан, выдумывавший фразы, чтобы занять публику, опять повторил свою реплику. Роза все не двигалась. Да иди же, иди! Яростно шептал Борнаф, наклоняясь к ее уху. «Что ты здесь делаешь? Ты пропускаешь выход!» Подталкиваемая им, Роза перешагнула через тела борющихся и появилась на сцене при блеске лампы перед публикой. Она не поняла как они очутились на земле и из-за чего дрались. Вся дрожа с шумом в ушах. Она подошла к рампе с улыбкой влюбленной Дианы и произнесла первую фразу своего дуэта таким горячим и увлекающим тоном, что публика разразилась рукоплесканиями. Сзади декораций она слышала шум глухих ударов. К счастью, музыка заглушала шум. «Ах, Боже мой!» — кричал Борднов в отчаянии, когда ему, наконец, удалось их разнять. «Неужели вы не можете драться у себя дома? Разве вы не знаете, что я этого терпеть не могу?» «Миньон, ты потрудись остаться здесь, на стороне двора, а вас, Фошри, я выгоню из театра, если вы уйдете с той стороны, слышите? Один на стороне двора, а другой на стороне сада, иначе я не позволю Розе водить вас сюда» когда он вернулся к принцу тот спросил в чем дело о совершенные пустяки пробормотал он спокойным тоном нана -на. стоя завернувшись в шубку ожидая своего выхода разговаривал с гостями маркиз шуар нагнулся и приложил глаз к отверстию в заднем занавесе. Когда граф Мифа сделал несколько шагов между кулисами, чтобы взглянуть на сцену, режиссер обернулся, и он понял, что надо идти осторожнее. За кулисами было очень тихо. Среди ярких полос света Там было рассеяно несколько лиц, стоявших или проходивших на цыпочках, молчавших или говоривших в полголоса. Газовщик стоял на своем месте около сложного механизма кранов. Пожарный, стоя у кулисы, вытягивал шею и старался заглянуть на сцену, наверху. Сидел на скамеечке рабочий, приставленный к занавесу, не зная о том, что делается на сцене, ожидая звонка, чтобы пустить в ход свои веревки. Среди этой удушливой атмосферы, шелеста шагов и шепота, голос актеров, доносившийся со сцены, казался странным, глухим, до поразительности фальшивым. Еще далее слышались смутные звуки оркестра, подобные исполинским вздохам, и дыхание залы, превращавшееся по временам в крики, в смех, в аплодисменты, публика была не видна. Но чувствовалось даже и во время молчания...